Жанна Лэнвен. Годы жизни 1867-1946. Ее дом моды был основан более ста лет назад, и сейчас он старейший из существующих. Однако о его основательнице, женщине, которую Карл Лагерфельд как-то назвал великим, великим модельером. Забыли надолго. Только в последнее время начали как бы открывать заново один из самых ярких талантов первой, третьей, двадцатого века. Быть может, дело в том, что хотя во многом она предвосхитила то, как ведут дела в современных домах моды, себя, свою личность, свой образ жизни, она не стремилась рекламировать и популяризировать, предоставив говорить за себя своим работам. Жанна Ланвен родилась в Париже в 1867 году в семье выходца из Британии, журналиста Константина Бернара Ланвена. Она была первым ребенком. Впоследствии у Жанны появилось девять, по другим сведениям, десять братьев и сестер. Уровень доходов семьи был более чем средний, И в тринадцать лет старшие дочери нашли работу. У мадам бони начинала Жанна девочкой на побегушках. Порой, когда ей выдавали деньги, чтобы она доехала к очередному клиенту и отвезла пакет, Жанна предпочитала пойти пешком. Она стремилась сэкономить каждую монетку, чтобы хоть как-то увеличить свой скромный заработок. Она проработала там три года, а в восемьдесят третьем перешла к мадам Феликс, чье ателье было расположено на углу улиц фобюр санто и бюси данглес Придет время, и в этом здании расположится дом моды Жанны Ланвен, заняв все этажи и даже соседнее здание. Не случайно она выберет то место, где юной девушкой работала, постигая азы отделки шляпок и пошива одежды. Своё первое шляпное ателье, правда, просуществовавшее совсем недолго, Жанна открыла в 85-м году, но в том же году 18-летнюю мастерицу приняли в известный тогда дом моды мадам Марии Берты Валентии в Барселоне. Это было далёкое путешествие для девушки, которая ни разу не выезжала за пределы родного города, не говоря уже родной страны но пожалеть о принятом решении ей не пришлось. Мадам Валенти оказалась прекрасным мастером и, что еще более важно, отличной наставницей, затем стала и настоящим другом. Даже после того, как Жанна ее покинет, они будут и переписываться, и регулярно навещать друг друга. В ее ателье специализировались на одежде как для взрослых, так и для детей и жанна прошла там отличную школу первоначально контракт был заключен на три месяца а в результате она осталась там почти на пять лет и вернулась в париж в девяностоом году она смогла сэкономить сорок франков а еще триста взяла в кредит для сравнения ее начальное жалование у валентии составляло двести франков в месяц и на улице бюси данглес шестнадцать Она открыла собственную небольшую шляпную мастерскую. Что касается личной жизни, то легенда гласит, что однажды на послеобеденной прогулке Жанна встретила элегантного всадника, итальянца Анри Эмиля Жоржа Ди Пьетро. Они поженились в феврале 96-го года, а полтора года спустя родился их первый Ей единственный ребенок — Маргарита Мари Бланш. Ни один мужчина в жизни Жанны, ни один друг не сыграл, наверное, такой огромной роли, не оказал такого сильного влияния на ее творчество, как Мари Бланш. Кто знает, быть может, Ланвен так и ограничилась бы головными уборами, если бы не дочь. И тогда ее звезда в мире моды не вспыхнула бы. Сам же брак оказался недолгим, а в 903-м супруги развелись. Забегая вперед, скажем, что в 907-м Жанна вновь вышла замуж за журналиста Ксавье меле Этот союз был заключен не столько по любви, сколько по расчету. меле упрочил свое финансовое положение, а Жанна избавилась от статуса матери-одиночки который в то время не приветствовался. На людях они выглядели вполне счастливой супружеской парой, и вплоть до самой своей смерти в 1953 году, особенно выйдя в отставку, мерея какое-то время провел на дипломатической службе, муж поддерживал свою установившуюся все более известную жену. А истинной радостью, гордостью, музой, вдохновительницей Ланвен стала дочь. Именно она была причиной того, что, как говорила подруга Жанны, та так много и тяжело работала. мари Бланш была хорошенькой девочкой, очень одаренной музыкально, но Жанна бы любила ее в любом случае. А еще ей хотелось, чтобы дочь была очень нарядной, и она создавала для нее прелестные наряды. И, наверное, ни в Париже, ни во всей Европе не было девочки, которые наряжали бы с такой тщательностью. Даже часто повторявшийся в узорах мотив в виде маргариток намекал на ее первое имя — Маргарита. И все это не покупалось, а создавалось, благодаря фантазии ее матери. Свою карьеру в моде Ланве начала с головных уборов, и много позже, когда она занялась дизайном одежды, аксессуары, в частности шляпки, продолжали занимать в ее творчестве важное место. И именно благодаря им сформировался круг постоянных клиентов. Годы шли, менялась мода, а вместе с ней менялись и головные уборы. Но что бы ни предлагала Жанна Ланвен своим заказчицам, это можно было смело называть настоящим произведением искусства, очаровательные треуголки и двууголки, на которые ее вдохновлял XVIII век, Сложные украшения, похожие на короны египетских цариц, головные уборы в китайском или японском духе, арабском или греческом, миниатюрные, с широкими полями, из шелка, бархата, меха, соломки, бамбука, с кружевами, перьями, бисером, вышивкой, шелком или металлической нитью. Неудивительно, что шляпки от Ланвен пользовались огромной популярностью а затем клиенты стали обращать внимание и на очаровательные платьица и костюмчики Мари Бланш, которые немало времени проводила в ателье матери. И сделанные для маленькой девочки, они, тем не менее, отличались своеобразной изысканностью, которая делала их интересными и для взрослых. А в ту эпоху, когда элегантно одетая жена служила своеобразной выставочной витриной достижений мужа, хорошо воспитанный и хорошо одетый ребенок играл точно такую же роль при своей матери восхищение клиентов понимание того что детская одежда и в самом деле будет пользоваться спросом поощрение со стороны близких людей и привели к тому что в 908 восьмом в доме ланвен начали делать не только аксессуары но и одежду для детей мари бланш потом вспоминала, что она часто играла роль маленькой манекенщицы, на которой мать пробовала новые идеи, а порой ей приходилось переодеваться по четыре раза в день. Но ей это нравилось, и она уже была достаточно взрослой для того, чтобы понимать, насколько ее мать талантлива. Еще одной популярной моделью была кузина Мари Бланш, Марианна, которой вместе со своей матерью, сестрой Ланвен, часто фигурировала на фотографиях с новыми модными нарядами. Изображение матери и дочери с лицами, обращенными друг к другу, тема, повторяющаяся и в иллюстрациях, и в фотографиях, она стала знаковой для дома Ланвен. Детскую одежду от Ланвен отличала высочайшее качество исполнения. Внимание к деталям – и использование хороших тканей. Повседневная одежда, нарядные платьица, шляпки и муфты, даже маскарадные костюмы. Там можно было подобрать для ребенка все. В то время одежда для детей являлась лишь немногим более упрощенным вариантом одежды для взрослых. Но с годами, когда взрослая мода сама пойдет по пути упрощения и облегчения, детская мода последует за ней. А начиная с 909-го, Жанна занялась одеждой и для взрослых дам, зачастую создавая ансамбли одновременно и для матери, и для дочери, и присоединилась к синдикату высокой моды, став полноправным кутюрье. Первая мировая война на время притормозила развитие модного дома, но сразу после ее окончания его деятельность развернулась с новой силой, И слава пришла к Жанне Ланвен именно в двадцатых годах. К восемнадцатому году она полностью заняла то здание на фобюр сантоноре где когда-то работала. Там размещались и ее квартира, и ателье, и мастерские, в частности, две вышивальные мастерские, что было новинкой в ту эпоху. Чаще всего дома моды отдавали сложные в работе заказы, обычно вышивку или другую отделку в специализированные ателье что облегчало работу подражателям и откровенным плагиатором начиная с пятнадцатьнадцатого года с посещения всемирной выставки в сан франциско она регулярно приезжала в сша как и другие кутюрье ланвен быстро осознала важность американского рынка для парижской моды ее дела шли более чем успешно и к началу следующего десятилетия она была уже богатой дамой. чем же так привлекал даже самых придирчивых клиентов ее модный дом незадолго до смерти она сказала уже много лет те кто видел мои коллекции пытаются определить стиль ланвен я знаю что это часто обсуждается тем не менее я никогда не стремилась ограничиться каким то определенным типом одежды не стремилась разработать определенный стиль наоборот Я прилагала массу усилий, чтобы уловить настроение каждого нового сезона и использовать собственную интерпретацию происходивших вокруг меня событий, чтобы превращать очередную мимолетную идею в нечто осязаемое. Несмотря на то, что в ее доме моды клиентам предлагали самые разные модели, полагая, что выбор должен быть богатым, Тогда каждая сможет подобрать именно то, что ей по душе, и ее работы все же узнаваемы. Чистые строгие линии силуэта и декоративная отделка, в которой при всей своей кажущейся прихотливости ясно прослеживаются определенные закономерности. Ее дом моды, в частности, и прославился вышивкой и отделкой. Использование сутажа, бисера, всевозможных бусин, аппликаций, сложной вышивки, в том числе прорезной, лент, роскошных цветов, дело даже, самые простые, в том, что касается кроя наряды от Ланвен, изысканными. «Дизайн неизбежно отражает художественные мотивы, которые хранятся в вашей памяти», — говорила она, — «и извлекает на поверхность наиболее живые, свежие» и в то же время могущие дать наиболее плодотворный результат. Несмотря на то, что в целом силуэты, выпускаемые ею одеждой, подчинялись общим течениям и тогдашней моде, она могла, если считала необходимым, отступить в сторону и предложить что-то совершенно другое. Яркий пример — Роб де Стайл, что можно перевести как «старинное платье» или «стильное платье», и то и другое отражает суть этого стиля. В е годы, когда в моду вошли тоненькие, почти мальчишеские женские фигурки с маленькой, почти плоской грудью, неявно выраженной талией и узкими бедрами, далеко не все женщины, даже если они пытались похудеть, могли с изяществом носить новые наряды, рассчитанные на тонкие гарсонеток. И тогда Жанна Ланвен предложила другой вариант. Как писали в журнале «Вок» в двадцать третьем году, Наряды с портретов Винтерхальтера вновь очаровывают нас и вершина успеха Ланвен — создание похожих платьев для женщин средних лет. С годами некоторые детали менялись, но основные элементы старинного платья оставались все теми же — заниженная талия, пышная юбка, отсутствие рукавов или очень короткие рукавчики. Юбка была пышной по бокам, но относительно плоской спереди и сзади — навивая воспоминания о XVIII веке с его юбками на фижмах и о портретах кисти Веласкеса с его инфантами в широких юбках. Менялись цвета, ткани, то слои полупрозрачных тюлей, шифона, органзы и кружев, то золотое или серебряное ламе, ширина и длина юбки, то всего на несколько сантиметров выше носочков туфель, то до середины икры, но романтические наряды по-прежнему носили с удовольствием не только зрелые дамы, но и их дочери. Они оставались в моде до конца тридцатых годов. Ланвен очень много внимания уделяла цвету. Так в историю моды вошел великолепный оттенок синего, синий Ланвен, источником вдохновения для которого, согласно одним сведениям, послужил цвет, который встречается на фресках Фра Анжелика, выдающегося мастера раннего возрождения, а, согласно другим, синий кобальт средневековых витражей, вернее, окрашенные в синие лучи, падавшие сквозь них. Нужно заметить, что часто в поисках новых цветов она обращалась к искусству живописи. Фрагонар, Фантин-Латур, Дега, Ренуар, В двадцать третьем Ланвен открыла несколько собственных фабрик по окраске тканей, стремясь добиться нужных ей оттенков, скажем, розового, названного в честь ее дочери «Розовый полиньяк» или «Зеленого» — веласкис В течение долгих лет Ланвен собирала картины, скульптуры, предметы гардероба, экзотические ткани. Все это вдохновляло ее. И в 2006 году Огромная коллекция, тщательно каталогизированная, была выставлена на одном из аукционов. Ланвен, как отозвалась о ней писательница Элизабет Бариль, подобно пчеле, пробовала все, чтобы в результате получился великолепный мед. В 25-м, когда в Париже проходила всемирная выставка, посвященная Ардеку, мадам Ланвен была назначена вице-президентом павильона элегантности признание коллегами и ее заслуг. А год спустя она была награждена орденом почетного региона. В 1938-м она стала офицером ордена. К тому времени дело Ланвен собой уже целую империю. Более 800 сотрудников, 23 ателье, магазины в Париже, Давиле, Биорице, Барселоне и даже Буэнос-Айресе. В 1925-м она выпустила свой первый аромат, став одним из первых дизайнеров, запустивших парфюмерные линии. «Соблазнительный мой грех» пользовался огромной популярностью, особенно в США. В доме Ланвен начали делать мужскую одежду, а также открыли отделы белья и меховых изделий. Первый брак, очаровательная Маргарита Мари Бланш, казался неудачным. Но в 25-м году она вышла замуж за графа Жана де Полиньяка, и аристократической связи ее новой семьи еще больше способствовали продвижению дома Ланвен. Впрочем, к тому времени он уже не очень в них нуждался. Его репутация и без того была устоявшейся. При этом, заметим, многие из коллег Ланвен, например, Поль Пуаре и Мадлен Вьоне, Коко Шанель и Эльза Скиапарелли, много общались с клиентами, и потенциальными клиентами, превращая собственный образ в необходимую составляющую образа своего дома-мода. Однако Лану Вен предпочитала вести куда более замкнутый образ жизни. У нее было немало друзей, особенно среди французской богемы той поры, однако она редко посещала светские мероприятия. А если это все же происходило, то целью было не общение, не самореклама, а наблюдение. Что там носят? К чему стремятся? Что нового можно будет предложить потом? Однако тихая частная жизнь привела к тому, что о Шанель сегодня знают едва ли не все, а о Жанне Ланвен — только специалисты. Стараясь идти в ногу со временем, она тем не менее полагала, что кутюрье не должен быть слишком практичным, слишком следовать за сегодняшним днем. В одном из интервью она признавалась, «Я действую импульсивно и доверяю своим инстинктам. Я не обдумываю заранее свои платья. Меня ведут чувства, а технические познания позволяют превращать мою одежду в нечто реальное». Как было верно замечено в одной из ее биографий, рабом моды она не была никогда. В 1946 году Жанна Ланвен не стала. Она тихо скончалась в окружении своей семьи в возрасте 79 лет. Люсьен Ле Лонг, глава Парижского синдиката высокой моды, который был ее близким другом, сказал в своей надгробной речи «Вы, молодые сотрудники, знали ее только как грандаму, о драгоценностях и мехах, окруженную редкими произведениями искусства». А знали вы, сколько труда, решимости, сил она вложила, чтобы стать воплощением высочайшей культуры и красоты? Знали вы, сколько бесчисленных дней и ночей посвятила она тому, чтобы овладеть всеми этими художественными познаниями? Дело взяла в руки ее дочь мари Бланш де Полиньяк, а впоследствии внучатый племянник Бернар Ланвен. Потом другие владельцы последовали за ним. В доме моды сменилось несколько дизайнеров, и до сих пор можно приобрести прекрасные вещи, на которых стоит известнейшее имя — Жанна Ланвен, великая труженица, незаслуженно забытая, до сих пор с нами.